Глава 14. Слева от центрального входа на стене торгового центра висела раритетная вещь выкрашенный в тёмно-синий цвет железный почтовый ящик. Раньше, в доинтернетевскую эпоху, такие висели повсюду. Теперь их и не видно. Скажите, сюда можно бросить конверт? спросила я у скучавшего рядом охранника. Не волнуйтесь, письмо доставят. Приветливо ответил тот. Жаль, вы на 5 минут опоздали. Только что курьер приезжал, забрал корреспонденцию. Поехала бы сразу ваша весточка по адресу. Спасибо, пробормотала я. Отошла в сторону, позвонила Роберту, назвала ему адрес и попросила: "Проверь, кто там проживает?" "Никто", в ту же секунду ответил Троянов. Собачья площадка исчезла с карты Москвы полвека назад, в начале 60-х когда стали прокладывать новый Арбат. Я рассказала Роберту все, что узнала от Арины, и с запозданием удивилась. Зачем отправлять письмо по несуществующему адресу? Троянов отреагировал сразу. Хороший вопрос. Жаль, не знаю на него ответа. Но его нужно поискать. «Позднее устроим мозговой штурм», — пообещала я. «А сейчас займись Маргаритой Валерьевной и Друзь, Вадимом Олеговичем Пряховым», Юрий Николаевичем Фофаном. Адреса первого и последнего известны, точный год рождения всех троих тоже. Маргарита, вероятнее всего, участвовала в телешоу про кошек. Фофан, возможно, коллекционирует статуэтки балерин. Пряхов проживает по улице Белопольской, дом 9, номера квартиры нет. Она то ли на пятом, то ли на шестом этаже. Необходима полнейшая информация на этих людей. Есть ли между ними связь? Что общего у них с Лорой? Понял, коротко ответил Троянов. Когда вернёшься в офис? Надеюсь, скоро. Никто не должен уходить домой, велела я. Если успеешь до моего возвращения выполнить это задание, начинай шерстить всех сотрудников журнала Дон-Солнца. Кто-то из них определённо связан с похищением Селезнёвой. Извини, у меня звонок по другому телефону. Я вытащила трубку, которая следовала пользоваться учительница Сергеевой. Увидела на экране незнакомый номер, а потом услышала механический голос. Служба оповещения Розы Гавриловой. Пора принимать пищу. Не пропускайте время приёма. Внимание. Вам необходимо подкрепиться. Я отсоединилась и поспешила к машине. Коробка с диетой от Розы стояла на заднем сиденье моего джипа. Внутри обнаружились пластиковые контейнеры с синими крышками. Надеюсь, Гаврилова сообразила приложить инструкцию. Точно, вот она. Ну-ка, почитаем внимательно. Здравствуйте. Вы приняли ответственное, самое правильное решение в своей жизни собрались потерять лишний вес. И это прекрасный шаг. Помните, Ожирение ведёт к диабету, гипертонии, холециститу, импотенции, облысению, косоглазию, я удивилась. Вроде разъезжающиеся в разные стороны глаза человек получает при рождении. Или я ошибаюсь? Наверное, да. Роза Ивановна врач, её лучше знать. Ладно, продолжу изучение листовки. Ожирение Причина возникновения перхоти, остеохондроза, депрессии, бесплодия, выпадения зубов, перелома конечностей, дисфункции головного мозга, ранней смерти. Из-за лишних килограммов вы можете потерять работу и семью. Как же избежать печальной участи? Ответ 1. Эксклюзивная диета Розы Гавриловой. Она очистит вашу кровь от ядов, токсинов, свободных радикалов. Последствия опасного УФ-облучения вернёт радость жизни, любовь, здоровье и прекрасное настроение. Вам нужно обратить внимание на то, что некоторые продукты во время коррекции веса по методу Розы Ивановны Гавриловой запрещено употреблять категорически а именно хлеб, масло, сыр, мясо птицу, рыбу, рис, макаронные и кондитерские и молочные изделия, сахар, овощи, фрукты, ягоды, консервы, чай, кофе и любые напитки при температура более 35 или ниже 10° по Цельсию. Каши, соленья, копчёности, а также сухари и баранки, блюда, в состав которых входят мука и дрожжи. Всё остальное употребляйте, но не более чем по 20 г в день. Приветствуется приём ягод алихи, крупы банглата и смеси чунь. Последнюю можно есть без ограничений. Вы можете приобрести рекомендованное в магазине Счастливая еда и соединить с диетой Гавриловой. Я почесала бровь. Никогда не слышала про алиху, банглата и чунь. Но с другой стороны, Во времена моего детства в магазинах не было, например, авокадо и киви. Многие люди о них и не слышали. Они даже не упоминались в советских энциклопедических словарях. А теперь эти плоды из далёких стран продаются повсюду и давно перестали быть экзотикой. Но вернёмся к инструкции. Во время курса по потере веса ваше тело начнёт выделять токсины, поэтому пристальное внимание следует обратить на личную гигиену. Для полного и глубокого очищения тела снаружи вам предлагаются гель для душа, маска из лечебной грязи, биоэнергетическая мочалка, выращенная в экологически чистом районе Южной Сахары и доставленная в Москву не в замороженном, а в живом состоянии. 3 раза подряд я перечитала последнюю фразу, но моё недоумение лишь усилилось. Мочалку привезли живой? Значит ли это, что мне придётся её кормить? поить, выводить, гулять. И как пользоваться банной принадлежностью, которая дышит, а вдруг она закопризничает. Заявит Таня: "Я сегодня очень устала, не желаю избавлять тебя от токсинов". Я потрясла головой, и образ требующей по утрам кофе со сливками губки исчез. Надо дочитать текст до конца. Перед вами набор всего необходимого, уложенного в специально разработанные пластиковые контейнеры. Достаньте их из коробки и поставьте перед собой. Я живо вытащила коробочки и поместила их на сиденье. В чёрном мешочке вы найдёте портативный электронно-механический смешиватель, созданный в конструкторском бюро космических ракет имени Айвазовского с применением нанотехнологий по заказу Розы Гавриловой. Я решила не придираться к построению фразы. Ну да, над текстом не работал редактор. Но ведь всё равно понятно, что имеется в виду. Попутно возник вопрос. Интересно, а Айвазовский, который упомянут в листовке, имеет отношение к художнику-маринисту, носившему ту же фамилию? Но я сразу одёрнула себя. Таня, не отвлекайся, разбирайся с диетой. Для вашего удобства смешиватель-дробитель-взбиватель-распылитель поставляется в разобранном виде. Что помогает диета держателю самостоятельно привести механизм в рабочее состояние. Достаньте детали и поместите их перед собой. Вы видите основной стержень, стакан, рубильный нож, шпрундель, визбундель, пирбундель и мирбундель. Отверните несущую гайку, положите на дно лезвия, соединённое с взбивательно-распылительной венчика лейкой. Сверху опустите легкосплавный смешиватель и соедините его с основной конструкцией шпрунделем. Висбундль, наверните на шпрундель, вставьте в окно висбундля пирбундль, закрепите его с помощью мирбундля, захлопните крышку, подключите аппарат к электросети, загрузите в продукт-лоток нужное количество ингредиентов и нажмите на красную кнопку. Устройство для вашего удобства подключается в автомобиле через прикуриватель. Внимание. Если поменять местами Мирбундль и Шпрундль, вы получите только распылитель. Поставьте вместо Весбундля Пербундль, аппарат будет работать как взбиватель. Дважды внимание. Использование несущей гайки не из комплекта недопустимо. Трижды внимание. Производитель предусмотрел замену продукта Латка на кормоприёмник Но последнее не входит в комплектацию. Приёмник можно приобрести по адресу: Доминиканская Республика, улица Чачачачачаваче, дом 12, ежедневно с 9 до 16 по европейскому времени. Проезд регулярный рейс самолёта до города Санта-Доминго. Я оглядела кучу странных железок, лежащих на сиденье джипа, и растерялась. Что из них шпрундель? Где тут весбундель? А мирбундель? Единственная узнаваемая вещь среди железок это никелированная кружка с крышкой. Пожалуй, нужно принести части этого аппарата Роберту. Будет лучше, если загадочное устройство соберёт технарь Троянов, а не филолог Сергеева, не разбирающаяся во всяких механизмах. Жаль, конечно, что сразу не смогу сесть на диету, но ничего, начну курс перед сном. Я принялась аккуратно сгружать запчасти назад в коробку, как вдруг услышала заливистую трель телефона увидела незнакомый номер и услышала ритмичную музыку с весьма занимательным текстом ура ура ура пара пара пара нам всем давно пора кричать ура ура ура и нам пора пара Пора начала диету от лучшего врача, фигуротерапевта, члена Академии диетологии и общего оздоровления тела, профессора, доктора наук по разделу потери веса и возрождения биоэнергии живого организма Эдуарда Арнелли. Теперь я взяла другую коробку, открыла её, вынула лежащие внутри пластиковые контейнеры и поняла, что Роза и её коллега приобрели тару в сетевом магазине. Помнится, я зачем-то заглянула в один из таких и долго шла вдоль стеллажей, заставленных этими латочками с синими крышками, которых было великое множество всех размеров по копеечной цене. Гаврилов ослукавила, рассказывая в инструкции о специально разработанной упаковке для диетической еды. Наверное, она не видела, что раздаёт клиентам её конкурент Арнелли. Эдуард Тоже приложил к набору еды инструкцию. Я взяла её и углубилась в чтение. Всем известно, как важно здоровье. Если весы показывают вам лишние килограммы, то надо ужаснуться и понять. Неслышным шагом, с улыбкой на оскаленном лице, к вам подкрадываются страшные, жуткие и неизлечимые болезни, вызванные неправильным питанием. Флора и фауна вашего желудка стонет под горой отработанных шлаков задыхается от токсинов, гибнет из-за вашего беспечного отношения к себе. Мы ударились в приобретение материальных благ, суетимся, зарабатываем деньги и не задумываемся на простую тему. Не спрашиваем себя, что мы возьмем в мир иной. К гробу багажник не приделаешь, последнее платье карманов не имеет. Квартира, автомобиль, сберкнижка останутся в материальном мире – За черту жизни уйдёт лишь ваше тело. Каково будет предстать перед Господом в виде жирной туши? И какую сумму придётся заплатить вашим родственникам за гроб размера king size? Сколько деревьев будет погублено из-за того, что вы не захотели стать стройным? Хватит рыть себе могилу зубами. Диета Арнелли вот выход из тупика. Диета Арнелли. И в конце чёрного туннеля Блеснёт луч солнца. Диета Арнелли, и ваши волосы, ногти, зубы, кожа засияют здоровьем. Диета Арнелли, и ваши печень, сердце, почки, лёгкие, руки, ноги, голова скажут спасибо, спасибо, спасибо. Скорее загляните в коробку. Вы увидите набор контейнеров. В них уникальные блюда, изготовленные из пока не очень известных в России, но крайне популярных во всём мире ягод алихи, крупы банглата и смеси чунь. Я обрадовалась. Ну надо же как здорово. Роза заботливо предупредила, что её курс прекрасно сочетается с незнакомыми мне продуктами, а Эдуард сделал из них какие-то блюда. Можно питаться по системе Гавриловой, дополняя её диетой Арнели. И голодать не придётся, и вес уйдёт. Перед тем, как отправиться в дом Солнца, я старательно изучила материалы о конкурсе Убей лишний вес и была впечатлена его результатами. Участники худели кто на 20, кто на 15, а кто и на 30 кг. Значит, надо прочитать инструкцию Эдуарда до конца и начинать курс. Диета Арнелли проста и доступна. Вам не понадобится никаких особых приспособлений. Откройте лоток. Возьмите мерной ложкой порошок алихи, насыпьте его в едальную кружку и добавьте 4 капли любой минеральной воды без газа. Затем обратите внимание на контейнер с пластинами Чунь. Их нужно активировать. Я ещё больше обрадовалась. Хорошо, что Эдуард не предлагает собирать конструкцию из гаек и шпрундали и брундалей. У него всё просто, без всяких сложностей. Вот мерная ложечка. Зачерпываю серый порошок. Вода у меня всегда с собой. Не торнели, просто молодец. В коробке есть всё необходимое. Там нашлась даже пипетка. 1 2 3 4. Теперь помешаем. Хмм, да, смотрится не очень аппетитно. Но это же здоровая еда. Это не жареная картошечка с грибочками, ни селёдочка с луком, ни пельмешки. Следовательно, она не должна и не будет радовать глаз и услаждать обоняние. Всё полезное, как правило, отвратительно на вкус. Вспомним хотя бы геркулесовую кашу на воде без сахара, соли и фруктов. Жуткая гадость, зато желудок от неё в восторге. Всё идёт отлично. Что у нас там дальше? Пластины чунь. Перед моими глазами возникла шеренга контейнеров близнецов, вынутых из двух упаковок от Розы и от Эдуарда. Ну и где у нас пластины? Я начала открывать коробочки. В этой лежит нечто смахивающее на сухой корм для кошек, и во второй тоже. В третьей я увидела круглиши, смахивающие на пуговицы для пальто. Ну и как активировать сию чунь? Посмотрим, что мне подскажет руководство. Возьмите чайную ложечку минеральной воды без газа и смочите чунь. В плеснеу жидкости я увидела, как пуговка начинает быстро увеличиваться в размерах. Всё понятно. Для удобства транспортировки продукт высушивают, тогда он занимает минимум места, а потом, намокнув, разбухает. И что теперь? Пластиковым ножом намазываете алиху на чунь и употребляете внутрь. Пользуйтесь только столовыми приборами, находящимися в коробке. Они выполнены из энергетически нейтрального материала и не вступают в контакт с продуктами. Металлические, серебряные, золотые, бронзовые, платиновые и прочие вилки и ложки в разы уменьшают пищевую ценность чунь. Наслаждайтесь медленно, тщательно разжёвывая каждый кусок. В процессе еды думайте о том, как теряете лишний жир, очищаетесь, омолаживаетесь, здоровеете. В вашей голове должна содержаться исключительно позитивная информация. Не дочитав инструкцию до конца, я отложила листок, обмазала чунь, ставшую размером с яблоко, вязкой субстанцией и после краткого колебания впилась в бутерброд зубами. Алиха оказалась на вкус кисло-сладкой, слегка напоминала грушу, а чунь была совершенно нейтральной и безвкусной. Правда, от неё слегка попахивало то ли травой, то ли рыбой, короче, чем-то знакомым, но чем именно я так и не поняла. А ещё комок очень плохо откусывался. Знаете, в ветчине иногда попадаются жилки, которые невозможно прожевать. И мне вдруг вспомнилась давняя история. Когда я училась то ли во втором, то ли в третьем классе, нас повели в детский театр. Спектакль показался мне скучным. Зато в буфете всем дали по бутерброду с тамбовским окороком. Я очень обрадовалась угощению, поскольку мои родители самозабвенно копили на машину, и колбасных изделий у нас дома не водилось. Помнится, я попыталась откусить хлеб с упомрамчительно пахнущей вкуснятиной, но не смогла этого сделать. Помешали какие-то толстые нитки, протянутые внутри мяса. Некоторое время я боролась с сэндвичем, как Лаокон со змеями, а потом выплюнула его на тарелку. Что тут началось? Учительницы и председательница родительского комитета, сопровождавшие нас на представлении, буквально налетели на меня. Чего я только не выслушала. Мне прочитали лекцию про хлеб, который всему голова, его мол выращивают колхозники, а не трудятся день и ночь, а не родивая ученица в прямом смысле слова наплевала на чужую работу. А ведь свинью надо выкормить, потом зарезать, Услышав последние слова, я зарыдала от жалости к убитому животному и с тех пор стараюсь не прикасаться к окороку. Правда, сосиски Буженино, карбонат и прочее, в чём присутствует свинина, ем с удовольствием. Чунь сильно напоминала тот злополучный бутерброд из театрального буфета, не по вкусу, а по сложности откусывания. В инструкции могли бы и не указывать, что диетическую пищу полагается жевать медленно. Быстро слопать её не получится даже у волка, обладателя острых клыков. Мне удалось целиком справиться с чунь, обмазанной алихой, минут через 15. Когда последняя крошка исчезла в желудке, я зверски захотела пить. Залпама осушила небольшую бутылочку минералки, неожиданно икнула пару раз и поняла, что наелась по уши под завязку. Сейчас просто лопну от обжорства. Нет сил не то что пошевелиться, а даже дышать. Но все же решила дочитать инструкцию до конца. «После поедания Али Хачуни вы должны остановиться и более не прикасаться к еде, несмотря на то, что будете испытывать легкое чувство голода». Я снова икнула. У некоторых людей, наоборот, возникнет ощущение переполненности желудка. Я икнула опять. И тем и другим необходимо сразу после приёма пищи выполнить простейшие упражнения, способствующие правильному пищеварению и ободрению сознания. Исходное положение стоя, ноги на ширине плеч. Часто икая, я вылезла из машины, устроилась позади джипа, поместила листок с инструкцией под чётку на заднем стекле и сосредоточилась на тексте. На счёт раз Отведите правую ногу в левую сторону. Я вытянула конечность перед собой, произвела указанное действие и продолжила чтение. Не опуская первой ноги, заведите другую вправо и оставайтесь в таком положении 5 секунд. Дышите ровно, спина прямая, подбородок слегка вздернут. По истечении указанного времени медленно поставьте обе ступни на землю, сделайте глубокий вдох и медленный выдох. Повторите 21 раз. Я замерла в неподвижности. Отвести одновременно правую ногу влево, а левую вправо. Каким образом можно оторвать обе ноги от пола, да ещё продержать их в подобном состоянии 5 секунд? Я не владею левитацией. Вероятно, в руководстве опечатка. Завтра попрошу у Эдуарда объяснений, а сейчас попробую выполнить другое упражнение. Перегнитесь в пояснице вперед до положения 90 градусов. Вытяните руки назад. Следите, чтобы голова, лопатки и копчик находились на одной линии. Совершайте поступательно-вращательные движения животом, мерно сжимая и разжимая мускул желудка. Дышите глубоко. Думайте о прекрасном. Постарайтесь слегка приподнять печень, но не расстраивайтесь, если не добьетесь успеха. Через месяц регулярных занятий вы легко будете выполнять эти простые упражнения повышенной сложности для малотренированных людей с излишним весом и преобразитесь. Теперь я икала уже безостановочно. Мне кажется, или чунь, находясь у меня внутри, продолжает увеличиваться в размерах. Интересно, из чего состоит смесь? И еще вопрос. Вы умеете двигать мускулом желудка и шевелить печенью? Лично я нет, хотя регулярно занимаюсь спортом и легко достаю до пола ладонями. Я быстро выдернула листок с инструкцией из-под щетки. На сегодня достаточно. Завтра попрошу Арнели показать мне, как правильно делать упражнения. В руководстве явная путаница. А сейчас хватит лентяйничать. Пора за работу браться. Но надо же как пить хочется. Может, я заразилась от Арины гриппом? Заболеть сейчас совсем не кстате